Тимофей тихонько подошел и остановился у Платона за спиной. Многие из казаков сразу же подались прочь от заплота. Епифан Козолин, желая предупредить Платона, украдкой от Тимофея, толкнул его в бок, но Платон продолжал читать. Дочитав до конца, он весело сказал, — Ну, казаки, дождались мы праздника. — Теперь краснопузом крышка. — Разве? — ошеломил Платон и Тимофей. Платон повернулся и сразу стал ниже ростом. Но, видя сочувствия придевшей толпы, ободрился и с явной издевкой не сказал, а пропел. «Вот, почитай, почитай, сразу поверишь». «Таких бумажек я бы и тебе не советовал читать». Тимофей быстро подошел к заплоту, сорвал воззвание и стал его рвать. Платон скальз зубы попросил. «Не рви, лучше дай на раскурку». Тимофей рассердился, голос его зазвенел от напряжения. «Может, сам налепил, а теперь на раскрутку просишь? Ловкач!» «Что ты?» — Что ты, Тимоха, — не на шутку перепугался Платон, — да я позже всех сюда пришел. Народ подтвердить может. Не греши, парень, не взводи на меня поклеп, ведь тут дело не нешуточное. — Если знаешь, что не нешуточное, так нечего было горло драть. Вся улица тебя слышала. — Да я по дурости это, Тимоха. и богу по дурости. — А с по дурости так и не торчи тут. Уходи давай. Платон, продолжая оправдываться, повернулся и без оглядки пошел в свою ограду. Следом за ним... Хитренько посмеиваясь про себя, стали расходиться и остальные. Старик Лоскутов, проходя мимо Тимофея, спросил. — Командуешь? — Только недолго, однако, вам командовать. — Это еще посмотрим, — зло прокричал ему Тимофей и побежал в Курлычинскую улицу к своему товарищу Симону Колесникову. Немного погодя за ворота своей ограды вышел Елисей Каргин. Притворно зевая и подтягиваясь, он окинул зорким взглядом оживленную улицу и уселся на лавочке у заплота. Чувствовалось, что сидит он здесь не зря. Так это и понял Симон Колесников, когда скакал мимо него посмотреть, не осталось ли еще где на заплотах Семеновских воззваний. У Симона мгновенно созрела твердая уверенность, что Каргин причастен к этому делу. Вишь расселся, гад, посмеивается, поди перед нами. Решил он и проехал, не здороваясь. А Каргин сидел и торжествовал, пряча в усах довольную усмешку думал, засуетились голубчики. Забегали, только поздно. Казаки видели и читали. Посмотрим, какой теперь разговор в поселке пойдет. Скоро к Коргину подошли соседи. Поздоровались, присели рядом. Коргин пожевал кончик уса, не торопясь спросил Прокопа Носкова, бывшего надзирателя, что за гвалт в поселке. Прокоп страшно удивился, что Коргин ничего не знает. Он довольно оскалился и поспешил рассказать. — Во паря — кто-то везде понаклеил. — Атаман Семенов зовет большевиков бить. Ловкие бумажки настрочены, точка в точку бьют. Прокоп перешел на шепот. — Я одну успел припрятать. Хошь покажу, только не на улице. Пойдем ко мне в избу. каргино оставалось только с готовностью согласиться, что он и сделал. В избе у Прокопа сошлось человек пятнадцать казаков. Были тут Платон, Епифан, Архип Кустов, Старик Лоскотов с сыном и другие. Позже появился Никифор Чапалов. Каргин перемигнулся с ним и, почесывая себя за ухом, начал читать воззвание. Потом, желая прощупать настроение собравшихся, спросил. «Как, казаки, думаете?» Первым отозвался Прокоп. «Известно как. Шашку у руки да на коня, и пойдем помогать атаману!» Каргин хотел было похвалить Прокопа, но решил, что лучше промолчать. Он промычал сам себе под нос что-то неопределенное и снова уткнулся в воззвание. Это не понравилось Архипу Кустову, который после убийства брата Иннокентия рвал и метал. Он напустился на Каргина. «Ты чего мычишь как бык? Ты пограмотнее нас, потолковей. Чем мыкать лучше давай говори, что делать теперь?» Тут все свои, бояться нечего. Не пора ли, я думаю, приняться за низовскую сволочь, да обезоружить ее? — Попробуй обезоруж. Живо будешь там, где Иннокентий, — отозвался из-под порога Эпифан. Кордин насупился, поглядел из-под лоби на Архипа и сказал. — Ничему-то Архип не научился. Все такой же горлан. Не подумаешь, орешь. Да разве время сейчас подыматься? Семенов еще неизвестно, когда будет, далеко он. Вот когда поближе подойдет, тогда можно и нам заварить кашу. Поднимемся в ночь, да и ударим по Нерчинскому заводу, выведем всех комиссаров под корень. А в нашей станице сотни четыре наверняка поднять можно. Он подался вперед всем своим крепким телом и энергично махнул кулаком. Только надо это сделать в самый раз. Навалиться и задавить. — А со своими что делать будем? — спросил Платон Каргина, но ответил ему Архип. — Не пожалеем, скрутим и их. Раз отказались от казачьего роду племени, всех изведем. — Эки ты, Архип, горячка! — — поморщился Каргин, словно раскусил гнилый орех. — Всех изводить не за что. Кое-кого плетями у муразова поучивать можно, и хватит с них. На веревочку сдергивать будем только самых вредных, вроде Ганьки Мурзина. — А Лукашку? А Тимошку Косых? — не унимался Архип. Но тут вмешался молчавший до этого времени старик Лоскутов. — Да подождите вы не убитого орла, Теребедь! Вы послушайте, что я вам скажу! Он хитро прищурился, топорщив свою козлиную бородку. — Елисей вот говорит, что Семенов за горами. А он не за горами, а под носом. Здесь Лоскутов снова сделал паузу, а потом торопливо выпалил. В Михайловском Семеновцев уже видели. Все удивленно повернулись к нему. До поселка Михайловского было всего тридцать пять верст. Каргин не вытерпел, перебил Лоскутова. — Да не может быть. Когда это было? — Как раз на Пасху. проехала их через Михайловской человек пятнадцать. Ребята говорят все на подбор, взглянуть и то ли любо. Добрая половина из них — офицеры. Самых отчаянных, надо быть, вперед-то послал Семенов. А знаете, кто у них за командира? Выскового старшину Беломестных помните, что у нас с кадровцами стоял? Он самый главный у них. На Нерчинский завод они ехали. — Да откуда ты все это узнал? — Сват у меня с Михайловского гостил. Они как раз у него чай пить останавливались. Ночью дело было. Напились чаю, поблагодарили и потихоньку дальше поехали. А Беломестных Свату сказал на прощание, чтобы ждали их скоро. «Зачем же ты их черти несут?» — спросил, разводя недоумяно руками, Платон. «Ведь их как миленьких в заводе скрутить могут. А ежели там не скрутят, он на обратном пути всех перестреляют». Коргин, заметно повеселевший от этой новости, хлопнул Платона по плечу. «Не бойся, не перестреляют. Беломестный их человек не промах, он все ходы и выходы в заводе знает. А назад он другой дорогой поедет, переберется на китайскую сторону, а там его не достанут, так что уйти ему от комиссаров ничего не стоит». Платон снова спросил, — не он ли холера у нас воззвание расклеил? Не ночевал ли он у вас, Никифор? — огорошил он, сидевшего под порогом Никифора, заставив его густо покраснеть. Это не ускользнуло от Платона, он рассмеялся и продолжал. — Давай, сознавайся, нечего крутиться. По лицу вижу, что был он у вас. — Да никого у нас не было. Чего ты ко мне привязался? — закипятился Никифор. — Заливай, заливай, а глядишь, ты ему и расклеивать помогал бросььте платон к человеку ввязаться напустился на него коргин раз говорит он тебе что не был беломестных значит не был а возвание мог кто нибудь и другой налепить только ведь он не дурак руки ноги небось не оставил пока шли у казаков разговоры жена прокопа собрала в горнице на стол прокоп как и полагалось радушному хозяину не пожелал отпустить собравшихся без угощения он пригласил их выпить и закусить и обиделся когда никифор чапалов схватил папахху и торопливо попрощался с ним Не хочет с нашим братом водиться. Наверное, думает, что к нему потом в гости набиваться станем, — решил он про Никифора. Но зато он был доволен тем, что каргин без всяких капризов пошел в горницу и присел к столу. Прокоп поднес ему стакан разведенного спирта, чокнулся с ним, предложил выпить за здоровье атамана Семенова. каргин охотно согласился и осушил стакан до дна. Потом Прокоп с подносом в одной руке и графином в другой принялся обносить гостей вином, предлагая каждому пить за здоровье атамана. Всю свою жизнь Прокоп жил, подражая другим. «Как люди, так и мы» — было его излюбленной поговоркой. На самом деле его ничуть не интересовало здоровье новоявленного атамана, о существовании которого он и не подозревал до сегодняшнего утра. Но взбудоражные разговорами соседи он предлагал им теперь пить со Семенова только за тем, чтобы сделать им приятное. Он так часто повторял фамилию Семенова, что Коргин не удержался и попросил его говорить потише. Прокоп смолчал, но затаил на Коргина обиду. Вот и угоди на такого, вечно все не по нему, вечно всем указывает, — злобился он. А Каргин тем временем строго приценивался к каждому из присутствующих в горнице, словно видел их всех впервые. Его очень радовало, что подняться с шашкой в руке готовы такие казаки, как Прокоп. Он знал, что Прокоп не трус, он призовой стрелок и лихой рубака. Если пойдет на восстание Прокоп, пойдут и другие, весь поселок пойдет, — опалила его радостная уверенность. Он подозвал Прокопа, сам взял у него с подноса стакан и сказал «За твое здоровье, Прокоп Филиппович!» И снова выпил до дна, чем растрокал Прокопа и заставил его забыть обиду. От Прокопа Каргин пригласил гостей к себе, и гульба пошла на славу. Все новые и новые казаки присоединялись к Гулеванам. Поздно ночью, когда возвращались с гулянки, Каргин чуть заплетающимся языком посоветовал Платону изо всех сил распалять Федота и натравливать его на фронтовиков. Этим он надеялся привлечь Федота в нужный момент на свою сторону. В сумерке, когда гульба на Царской улице была в самом разгаре, в поселок неожиданно прикатил на взмыленной паре кушаверов. Остановился он Симона Колесникова. Выбежавший встретить его Симон, увидел, что приехал он не один. Возле Таранта состоял рост богатырского телосложения человек в бурке и черный косматый папахе. Здороваясь с Симоном, Кушаверов спросил, не поздно ли собирать народ. — По-доброму только сейчас и собирать, да гуливанят у нас. С утра дым коромыслом идет, — пристально вглядываясь в лицо кушаверского спутника, развел руками и виновато улыбнулся Симон. — Значит, нельзя? — угрюмо спросил кушаверский спутник, подходя к нему. Симон охотно подтвердил это кивком головы. Приезжий взял Симона за рука в гимнастерке, властно бросил. — А все-таки, браток, придется тебе развернуться. Которые гуляют, с тех нам не надо. Собирай немедля всех своих фронтовиков и бедноту с батраками. Скажи, что приехал и будет разговаривать с ними фрол Балябин. Балябин, изумленно переспросил Симон, и сразу превратился в исполнительного казака-служаку. Кинув руки по швам, выпрямился, привычно гаркнул. Слушаюсь, товарищ Балябин, все будет сделано. И как был в гимнастерке, без ремня и фуражки, так и выбежал из ограды. Весть о приезде Балябина заставила всех фронтовиков поспешить на собрание. Любому из них было известно, кто такой фрол Балябин. Свой казак, уроженец... Челбутинской станицы, был он одной из самых крупных и ярких фигур, выдвинувшихся из революционной казачьей среды. Многие знали его с детских лет. Сын надзирателя Гранозерентуйской тюрьмы, уволенного с этой должности за хорошее обращение с политическими, фрол научился грамоте у находившегося перед отправкой на поселение в вольной команде большевика Малявского. Малявский крепко привязался к расторопному и смышленному казачонку за его смелость и удаль, запытливый незаурядный ум, После восьмилетней каторги малявскому разрешили поселиться в Чите. Там он не забыл своего ученика и помог ему поступить в Читинское землемерное училище на одну из войсковых стипендий. В землемерном училище в восемнадцатилетнем юноше вступил Фрол в, в большевистскую партию и скоро стал одним из самых талантливых пропагандистов и агитаторов подпольной партийной организации. В Читинских железнодорожных мастерских и на Черновских копях надолго запомнили рабочие веселого курчавого парня под кличкой Головастый. Когда началась империалистическая война, Балябин был послан учиться на офицера. Он блестяще окончил офицерское училище и в чине Харунжева попал на Западный фронт в первый аргунский полк. В полку завоевал он себе репутацию храброго и исключительно справедливого к казакам офицера. С его энергией и решительностью удалось ему довольно быстро сколотить в полку группу своих единомышленников. В нее вошли молодые офицеры Метелицы и Василий Бронников, а также несколько рядовых казаков. В 1917 году аргунцы выбрали Балябина председателем полкового комитета. После Октябрьской революции полк одним из первых отдал себя в распоряжении советского правительства и получил разрешение следовать к себе на родину с оружием в руках. Это было высокое доверие, и аргунцы поклялись оправдать его. В январе 1918 года аргунцы добрались до Читы. В это время из Маньчжурии выступил атаман Семенов, в недалеком прошлом всего лишь есаул второго го Читинского полка. И настолько велик был среди аргунцев авторитет большевика Балябина, что, по его слову, не расходясь по домам, они двинулись на атамана. За полмесяца разгромили они в Даурских степях семеновские банды, и остатки их прогнали за границу. Только после этого отправились они на побывку в родные станицы с наказом Балябина по первому зову советской власти снова слететься в свой полк. Спустя некоторое время собрались в избе у Симона человек тридцать. Попал на это собрание и Роман Улыбин, которого позвал с собой Тимофей, один из немногих мунгаловцев, служивших в первом аргунском полку. Роман охотно пошел с ним, но про себя опасался, что фронтовикам его присутствие не понравится. Поэтому, когда входили в избу, он задержался в синях и пропустил вперед Тимофея. Прикрываясь его спиной, нерешительно перешагнул он через обитый соломенный вьюжкой порог и остановился, желая проверить, как отнесутся к его появлению фронтовики но он волновался напрасно. Его приход остался почти незамеченным. Люди ответили на его приветствие и забыли о нем. Обрадованный Роман поспешил устроиться в заднем темном углу рядом с Семеном Забережным и Герасимом Косых, которые охотно подвинулись, освобождая для него место на лавке. Все фронтовики, за исключением обезоруженных три дня назад, пришли с винтовками. В угрымом молчании расположились они кто на лавке, кто на полу, насторожно поглядывали на приехавших и без конца курили. Те сидели в переднем углу под образами, и кушаверов сам, немелкого сложения, казался рядом с Балябином просто подростком. В широкоплечии и крутогрудой фигуре Балябина все было ладно скроено и крепко сшито. У него был крупный, с изрядной горбинкой нос, широкий рот и большие, с опущенными вниз концами усы. света это было вполне соразмерно и ничуть не портило его широкого и мужественного лица, а только придавало ему излишне суровое выражение. Вот это дядя-то к дяде, — залюбовался на него Роман, — силушки ему не занимать. Пожалуй, Платон и Федотка супротив него жидковатыми будут. Кулаки-то как кувалды, а грудь как бочка. Кушаверов выкурил трубку, спрятал ее за голенище сапога и спросил. — Ну как, начнем, товарищи? — Начнем, пора. Больше ждать некого, — согласно отозвались фронтовики. Открыв собрание, Кушаверов предоставил слово Балябину. Чтобы лучше слышать, что он скажет, Роман из-под порога прошел вперед. Балябин с удивлением, как показалось ему, посмотрел на него и неторопливо поднялся из-за стола. За спиной у него вровень с верхней колодой окна висела настенная лампа. Распрямившись, он заслонил ее своей курчавой головой. Негромким грудным голосом сказал. «Приехал я к вам, товарищи, прямо из щиты. Гнал на перекладных и днем, и ночью». Снова запахло, братцы, у нас порохом на маньчжурской границе. Верь, мы с вами Семенова да не добили. Снова высунул он свою волчью морду из-за кордона. Только теперь он гораздо крепче и опасней. Теперь у него броневики и артиллерия, и войск побольше. Но вся беда в том, что он страшен не сам по себе. За спиной его стоят могущественные иностранные державы. Его подпирают всем, чем могут подпереть весьма коварные господа империалисты. Гришка Семенов мечтает с их помощью сделаться полновластным хозяином Забайкалья и Дальнего Востока, но никогда им не будет. Кишка тонка у него для этого. Будет он только куклой в чужих зарубежных руках. Он им нужно чтобы иметь удобный повод взять за горло нас с вами, посадить нам на шею нового царя, который плясал бы под их дудку. Вчера догнала меня в дороге телеграмма. Оказывается, во Владивостоке высадился японский десант». Можно не сомневаться, что следом за ними пожалуй туда американцы и англичане. Они зажгли у нас в дому пожара теперь будут стараться стащить все, что плохо лежит. Решили они не только покончить с советской властью, но попутно оттяпать от России кусок пожирнее. Они приложат все силы, чтобы прибрать к своим рукам Приморье, Амур и Забайкалье. Тут Балябин тяжело передохнул, вытер ладонью левой руки свой вспотевший лоб и сказал, что предстоят теперь великие испытания. Схватка не на живот, а на смерть. Решаться будет судьба советской власти, судьба родной земли. Быть ли нам завтра гражданами свободной советской России или попасть в иностранную кабалу — вот о чем должны сейчас задуматься все честные русские люди. Большевики знают, что эсеры и прочие подпевала буржуев будут везде и всюду утверждать, что интервенты идут не врагами, а спасителями России. Но это коварная подлая ложь. Добрую половину нашей России... Враги поделят между с тобой, а на другое посадит на спину народа помещиков и капиталистов. Разве могут помириться с этим революционные казаки, фронтовики и станичная беднота, чьими предками были Ермак Тимофеевич и Емельян Пугачев? Разве помирятся с этим рабочие и крестьяне-забайкалье? Пронизанные страстью и воодушевлением слова Балябина захватили всех без исключения. Фронтовики бросали недокуренные цигарки, чтобы ничто не мешало слушать. Едва Балябин умолк и присел на лавку, лукашка Ивачев с горящими от возбуждения глазами крикнул. — Это что же такое получается, товарищ Балябин? Выходит, зараз две беды. Семенов нас к старому режиму вернуть хочет, а его заграничные хозяева в своих подданных обернуть. Так, что ли? — Совершенно верно, товарищ Ивачев, — отозвался Балябин. Тогда лукашка хлопнул о свою папаху и прокричал. — Нет, не бывать этому! Кулаками и зубами драться будем, а в неволю ни к японцам, ни к американцам не пойдем! — Верно, я говорю казаки верно дружно поддержали его изо всех углов пока шумелая изба как потревоженный улей роман попробовал представить себе что случилось бы с ним с его семьей с поселщиками если бы интервенты действительно завоевали родное забайкалье представил и содрогнулся от боли и гнева он не выдержал ткнул семёна забережного в бок воевать стало быть надо а выходит что так согласился семён глава брат балябинта раскрыл он нам глаза После Балябина стал говорить Кушаверов. Поправив черную повязку, закрывавшую его правый глаз, не подымаясь с места, он спросил. — Ну, братцы, слыхали, куда жизнь поворачивает? — Не глухие, — крикнул Гавриил Мурзин. — Война на носу, а ты у нас оружие отобрал. Нашел, кого защищать. Ведь Федотка — заклятый старорежимец. — Правильно, — поддержал его Лукашка. — Он на свои кресты молится, а бог-то у него не наш. — Подождите, ребята, не горячитесь. Оружие мы вам вернем. «Думаю, теперь вы им без дела махать не будете», — сказал Кушаверов. «Теперь не время личные счеты сводить. Теперь надо свою землю, свой дом защищать от незваных гостей. Я думаю, что мангаловцы не подкачают, все на фронт пойдут». «В кусты не спрячемся», — задорно крикнул лукашка «Я хоть сегодня готов Семенова бить. Мы с ним еще не встречались, но встретимся. Первый аргунский полк его в три дня от Олавяна и в Маньчжурию вытурил. А ежели мы пойдем, ему и в Маньчжурии точно встанет. Но теперь разговор не об этом». Ты лучше Кушаверов скажи, долго ли вы будете наших богатеев по головке гладить, да захалуёв их вступаться?